«Бладсо», — Джек задумался. Он слышал и раньше это имя, но не понимал его смысла. «Но до войны все-таки далеко, и я не вижу никакой связи. Ты не помнишь, как чужестранец совершил покушение на старого короля давным-давно? Ты не слышал об этом?» «Припоминаю», — сказал дядя Морган, и Джек опять услышал фальш в его голосе. «Стул?» на котором сидел отец, угрожающе скрипнул. Тот снял ноги со стола и наклонился вперед. Покушение спровоцировало небольшую войну. Сторонникам старого короля пришлось усмирить мятеж, который возглавили двое нетерпеливых дворян. Эти ребята увидели шанс захватить власть и все, что с этим связано. Землю, собственность, богатство, возможность вести счеты со своими недругами. «Давай по-честному», — прервал Морган. «Я слышал об этом деле. Они тоже хотели внести подобие политического порядка в свою маразматическую систему. Иногда поначалу приходится быть грубым. По себе это знаю». «Не наше дело судить их политику, я согласен. Но вот моя точка зрения. Та небольшая война длилась три недели. Погибло около сотни человек. Может быть, меньше». «Кто-нибудь говорил тебе, когда началась эта война? В каком году? Какого числа?» «Нет», — растерянно промолвил дядя Морган. «Это было 1 сентября 1939 года. В тот день здесь Германия напала на Польшу». Отец умолк, и Джек, сжимая свой черный игрушечный автомобильчик в руке, зевнул беззвучно, но широко. «Чушь какая-то!» Сказал, наконец, дядя Морган. «Их войны начинают наши? Ты сам в это веришь?» «Я в это верю. Я верю, что трехнедельная потасовка там как-то отразилась на шестилетней войне с миллионами жертв здесь, да?» «Ну...» — произнес дядя Морган, и Джек увидел, что он начинает выходить из себя. «Это еще не все. Я говорил со многими людьми там об этом». И у меня сложилось впечатление, что тот чужак, который покушался на короля, был настоящим чужестранцем. Ты понимаешь, что я имею в виду? Тем, кто видел его, казалось, что одежда долин ему непривычна. Он вел себя как человек, не в местных обычаях. Он толком не знал, что такое деньги. Так. Вот так. Если бы его разорвало на куски После того, как он вонзил кинжал в короля, мы могли бы проверить все это. Но я уверен, что он был таким же, как мы. Таким же, как мы. Гостем. Морган, я не думаю, что нам стоит постоянно ошиваться там. Мы просто не знаем, каковы будут последствия. По правде говоря, я думаю, что вся наша жизнь связана с тем, что происходит в долинах. «А сказать тебе еще одну мою сумасшедшую идею?» «Скажи», — ответил Слоут. «Долины — не единственный параллельный мир». «Чушь собачья!» — сказал Слоут. «Я уверен в этом. Когда я был там, у меня раз или два было такое чувство, что я нахожусь на пороге чего-то еще. Долин-долин». «Да», — думал Джек. «Все верно. Так и должно быть». «Мечта мечты. Место еще красивее и волшебнее. А еще дальше есть мечта мечты мечты. И дальше, и дальше все прекраснее и прекраснее». Джек почувствовал, что хочет спать. Он так и заснул с этой мыслью и с маленьким черным автомобильчиком в руке на светлом теплом паркете. Разговор, должно быть, продолжался. Джек, наверное, многое пропустил. Разговор накалялся и остывал, стихал и ожесточался всю вторую сторону пластинки. Морган Слоу сначала отстаивал, как он сжимал кулаки, как мурил брови, свой план. Затем видимо притворился, что филу говорил его. Под конец разговора, который припомнился двенадцатилетнему Джеку Сойру на полпути между Оутли, штат нью-йорк и безымянной деревушкой в долинах, Морган казался не только убеждённый доводами Фила, но и благодарным ему за те уроки, которые тот ему преподнес. Первое, что услышал Джек, когда проснулся, был голос отца. «Куда пропал Джек?» А потом донесся голос Моргана. "Черт побери, я думаю, ты прав, Фил. Ты умеешь смотреть прямо в корень. У тебя талант в этом». «Да куда же Джек запропастился?» — повторил отец, — И Джек зашевелился под диваном, окончательно проснувшись. Черная машинка стукнулась об пол. Ага, протянул дядя Морган. Маленькие ножки до да длинные ушки попался. Что ты там делал, сынок? спросил отец. Раздался шум отодвигаемых стульев. Собеседники встали. У-протянул -у -у um Джек и поднялся на ноги. Ноги затекли и не слушались его. Он с трудом держался на них. Отец рассмеялся. Красное, одутловатое лицо Моргана появилось над диваном. Джек зевнул и уперся ногами в стену. Вслед за Морганом появилось лицо отца. Отец улыбался. — Пойдем домой, Соня, — сказал отец. Взглянув в лицо Моргана Слоута, Джек заметил в нем раздумье. Оно тут же покинуло его, будто змея соскользнула со скалы. Теперь он снова был похож на доброго дядю Моргана, который всегда дарит подарки на Рождество и на день рождения, на старого ласкового дядю Моргана, которого так легко было не заметить. Но на кого, на что он был похож до того? На человека землетрясения, на человека, переступающего край пропасти, на что-то сплетенное в клубок, и готовая взорваться. «Как насчет мороженого по пути домой, Джек?» спросил дядя Морган. «Одобряешь такую мысль?» «Ага», согласился Джек. «Мы можем заглянуть в одно местечко тут поблизости», сказал отец. «Вот теперь мы действительно говорим о совместных действиях». Это случилось, когда ему было шесть лет, и посредине весомого полета между мирами Все повторилось. Отвратительный вкус жидкости Спиди снова оказался во рту, забрался в пазухи носа, и все, что произошло в этот знойный день шесть лет назад, память прокрутила, как кинофильм. Он увидел его. Как только зелье проникло в его тело, и произошло это с такой бешеной скоростью, что за несколько долей секунды он прожил заново этот августовский вечер. Затуманенные глаза дяди Моргана и в глубине существа Джека туманные вопросы, снова и снова требовавшие ответов. Кто это сыграл? Кто меняет, что меняет? Кто сыграл на этих переменах, папа? Кто? Убил Джерри Блэдсо. Мерзкая багровая жижа хлынула изо рта Джека. Он закашлялся, невольно отодвинулся назад. Руки и ноги его запутались, в высоких сухих травах. Джек приподнялся на руках и терпеливо, как мул, с открытым ртом стал ждать следующего приступа. Желудок его судорожно сжимался, и в промежутках между волнами вонючей жижи, горевшей в груди и в горле, и выплескивающейся изо рта, он не успевал даже стонать. Розовые слюни повисли на его губах, и он вытирал их рукавом. Джерри Блыццо. «Джерри, который умер, когда...» Мальчик снова помотал головой и вытер губы рукавом. «Джерри, который всегда писал свое имя на своей одежде, как служащий бензозаправки». Наконец Джек обессиленно опустился на ковер дикой травы. Смутный звериный инстинкт заставил его забросать травой и землей грязно-розовую лужу блевотины». Другой рефлекс заставил его вытереть ладони о штаны. Наконец он огляделся. Он стоял на коленях у края грязной тропинки в последних лучах вечернего солнца. Никаких элроев поблизости не было. Собаки, сидящие в огромной многоместной конуре, лаяли на него, высовывая сквозь решетку кончики носов. Неподалеку от конуры стояла другая деревянная постройка, И оттуда в сиреющее небо несся шум, тоже немного похожий на собачий лай и вой. В этом шуме Джек безошибочно угадал гам пьяных мужчин. То же самое у несколько дней подряд слышал в заведении Абдайка. Бар, то есть пивная или постоялый двор, трактир, понял Джек. Сейчас, когда его уже не мутило от колдовского зелья, он мог различить одуряющие запахи пива и солода. Нет, этим людям в трактире не стоило показываться на глаза. На мгновение Джек представил, как бежит от всех этих собак, сорвавшихся со своих железных цепей, и поднялся на ноги. Что творится сейчас в его мире, в центре Оутли? Небо нависло над головой темнее. Джек тихо, на цыпочках отошел от трактира и побрел напрямик по густой высокой траве, Пройдя ярдов в шестьдесят, он увидел свет множества свечей в окнах другого дома, второго из двух стоявших здесь, откуда-то справа пахло свинарником. Джек прошел половину пути между трактиром и домом. Собак уже не было, и он медленно пошел по направлению к западной дороге. Ночь была темна и безлунна.